Глава четвертая. Два часа спустя Нина отошла от большой маркерной доски и оглядела написанное «Почему именно этот день? Почему?» Молчание. Раздавался стук клавиатуры. Кент бродил по кабинету, а Уэй глядел на доску из за плеча Нины. Бакстон после совещания вернулся за стол и занялся отчетами о расходах, пока агенты пытались найти смысл в бессмыслице. Блестящую поверхность доски сплошь занимали фотографии, закрепленные круглыми магнитами. Нина добавляла обрывки информации, которую Брэк нашла в полицейских архивах по стране, и постепенно начала складываться жуткая картина. Кент разработал специальный код. Оттенки маркеров обозначали, насколько команда уверена в исходных данных каждого дела. Брэк завершила поиски двойных убийств и самоубийств. Благодаря показаниям свидетелей, анализу почерка предсмертных записок и прочим доказательствам команда смогла подтвердить выводы полиции о каждом случае. Когда лишние дела исключили, осталось восемь убийств, произошедших за 28 лет в семи городах. Нина пробежала глазами по новым пунктам. Погодите минутку. Если он убивал каждые четыре года, почему у нас восемь случаев, а не семь? «Семь на четыре — двадцать восемь, да?» — улыбнулась Брэк. «Но мы начинаем отсчёт от нулевого дела. После него ещё семь, и того восемь». Нина покраснела. «Сначала разберёмся с тем, что точно знаем», — спас её от неловкости Уэйд. «Что общего в портретах жертв?» Кент подошёл к доске. «Все они относительно молодые пары, у которых первый ребёнок родился в промежутке от шести недель до одного дня перед убийством». Уэйд кивнул. Этническая принадлежность и доход варьируются, но малоимущими никого назвать нельзя. «Все жили в городе или пригороде», — добавила Нина. «В сельской местности нападений не было. Разброс, считай, по всей Америке. Два последних убийства произошли на Манхэттене и Финиксе. Поступки субъекта не случайны», — заявил Уэйт. «Выясним причину, быстрее узнаем имя». Кент шагнул к доске. «Выборочное нападение. То есть...» Нина вскинула бровь. «Он выискивает людей, которые кого-то или что-то для него символизируют. Судя по охвату жертв, дело не в месте жительства, расе, уровне дохода и религиозных убеждениях. Их объединяет рождение первенца. Вот ключевое условие», — сообразила Нина. «Не просто первенца», — дополнил Кент. «Всегда девочки». Геррера обдумала слова коллеги. «Итак, подозреваемый имеет определенную символическую цель, не отступает от своего плана, то есть последователен и отлично ориентируется по обстановке, откуда он знаком с жертвами или по какому принципу выбирает их». «Нужно больше данных», — откликнулась Брэк из -за ноутбука. «То есть полиции придется возобновить несколько закрытых дел», — отозвался Уэйт. «Вот они спасибо скажут», — вздохнул Кент. «Тут он был прав». Нина и сама попала в ФБР из крупного отделения местной полиции и понимала, служители порядка не обрадуются, когда на них налетят федералы, переворошат все расследование и поставят под сомнение результаты. Полицейским детективам достается куда больше убийств, чем агентам ФБР, поэтому они считают себя экспертами. Тут Нину осенила. «Кстати, о местах жительства», — обратилась она к Брэк. «Можете узнать, какие города были самыми населенными 30 лет назад?» «Многозадачность — мой конек. сотрудница киперотдела улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Бьюсь об заклад, города из нашего дела входят в десятку самых крупных!» «А вы правы!» — минуту спустя Брэк подняла голову. «Это десять крупнейших городов США!» «Любопытно!» — Кент одобрительно глянул на Нину. «Думаете, так он определяется зоной нападения?» Нина пожал плечами. Если нужно выдать одно преступление за другое, лучше подойдет место, где на полицейских приходится сотни дел, а не парочка в год. Хотите сказать, он выбирает города, где полицейские не копают глубоко и тут же берутся за новое дело? Не совсем так, — заступилась Нина за бывших коллег. Просто отделы убийств в мегаполисах завалены делами. С другой стороны, они осмотрели сотни мест преступлений и знают, что искать. От того ещё непонятнее, как их одурачили», — заметил Кент. «Не факт», — подчеркнула Нина. «Пока ничего не доказано». Кент покачал головой. «Слишком много совпадений». «Совпадений не бывает», — Бакстон встал из-за стола. Похоже, за работой он прислушивался к их разговору. «Наш убийца серийный. Так и будем его называть, если не выяснится обратное». Босс подошел к Уэйду. «Что нового в портрете?» Уэйд показал рукой на Кента. «Соглашусь с выводом о психопатии. Я, конечно, не специалист, хотя иногда изображаю мозгоправо в нашей команде», — пошутила Нина. «Но все же, почему психопат, а не социопат?» «По данному поводу много споров», — начал Уэйт. «Я считаю, психопатами рождаются, а социопатами становятся». Нина вопросительно изогнула бровь и профайлер продолжил. «Термин «психопатия» признан устаревшим, хотя мы с Кентом иногда его используем». Сейчас медики называют это асоциальным расстройством личности, или АРЛ. Говоря простым языком, люди с АРЛ устроены не так, как мы. Им безразлично страдания других, лишь бы получить нужное. Они не способны сопереживать, хотя научились имитировать сочувствие, если это выгодно. Психопаты изображают эмоции, которые никогда не испытывали, поразилась Нина. Именно. эту увлекся любимой темой. Благодаря хорошему образованию и стабильной работе они учатся разбираться в мире людей с чувствами. Адекватное поведение помогает им приспособиться к окружающим. Психопата сложно заметить в толпе. Брек оторвалась от экрана, заинтересовавшись беседой. «Если им не важно мнение других, зачем они притворяются?» Уэйт пожал плечами. «Чтобы манипулировать и добиваться своих целей?» Поэтому человек с АРЛ может пройти детектор лжи, даже если обманывает. Его вегетативная нервная система устроена иначе, — добавил Кент. Медицинские исследования это убедительно доказали. В обстоятельствах, обычно вызывающих страх или злость, у психопатов не наблюдается типичной стрессовой реакции и вообще заметного волнения. Полиграфы проверяют автономные, то есть невольные рефлексы, — пояснил Уэйт. Большинству людей сложно убедительно лгать, особенно в решающие минуты. Ну, например, во время допроса. Тело выдает стресс, его признаки не скроешь. Однако, если ложь не вызывает никакого внутреннего отклика, игла-детектора не сдвинется с места. Нина представила реальную ситуацию. «Если нацелить пистолет на человека с АРЛ, он спокойно попытается выйти из положения», — закончил Кент. и не растеряется в критической обстановке. Допустим, если его задержать на границе с центнером кокаина в багажнике, психопат невозмутимо ответит на вопросы, не вспотеет, не начнет заикаться, вообще не вызовет никаких подозрений. Вот черт, изумилась Брэк. Спокойный, как слоновая черепаха. Кент улыбнулся к красочному сравнению и продолжил. Люди с АРЛ кажутся нормальными, но сканирование мозга показывает, что их мыслительные процессы отличаются от нашего. Участок префронтальной коры, отвечающий за эмпатию, не загорается. Вдобавок мозжечковая миндалина не реагирует на тревожные для большинства стимулы. Поняла, Нина кивнула. «И как нам это поможет?» Подозреваемый был активен около 30 лет, значит, ему 40-50 — с готовностью ответил профайлер. — Среди жертв встречаются все расы, так что в этом аспекте я не уверен. Он действует по расписанию и строит точные планы. Редкий человек с АРЛ столь собран. — Дисциплинированный психопат, — Нина язвительно улыбнулась. — Вероятно, у него стабильная работа. Возможно, в сфере продаж. Он успешен, потому что с легкостью убеждает купить побольше и подороже. Камивай предложил версию Бактон. Это объясняет убийство по всей стране. Тоже вариант, хотя выгадать время для поездки в принципе несложно, если убиваешь раз в четыре года. С другой стороны, его рабочий график поможет отсеивать неподходящих подозреваемых по ходу расследования. Можем проверить, кто просит отпуск каждый високосный год примерно в конце февраля. «Один вопрос», — вмешалась Брэк. «Вы все время говорите «он», — «почему не она?» «Серийных убийц женского пола предостаточно, верно?» Уэйт нахмурил седые брови. «Однако я полагаюсь на исследование. Практически все женщины, совершившие несколько убийств, выбирают людей знакомых или находящихся под их опекой. А те, кто нападает на незнакомцев, не преследуют жертв и не вламываются в дома. Уверен, это мужчина». «Как еще сузить поиск?» — спросил Бакстон. «Скорее всего, в детстве субъект не умел держать себя в руках», — рассудил Уэйд. «За ним должны числиться вспышки жестокости. Он нападал на всех, кто представлял угрозу или не давал получить желаемое. Поищите прогулы в школе, кражи, прочие неприятности. Почти наверняка поджоги или просто интерес к огню». Несколько лет назад Нина кое-что слышала о психопатах. А инурез и мучения животных...» «Вижу, вы знакомы с триадой». Триада Макдональда. Три аспекта поведения, которые, согласно выводам судебного психиатра Макдональда, обычно свойственны серийным убийцам в детстве. Многие вправду мочатся в постели, издеваются над животными и любят поджоги. «Не удивлюсь, если подозреваемый подходит по всем пунктам», — Уэйд бросил взгляд на Кента. «Есть что добавить?» «Пока сведений недостаточно», — тот развел руками. Портрет поможет вычеркнуть лишних подозреваемых, когда появится список. Самая странная часть головоломки не давала ни покоя. Но почему раз в четыре года, 29 февраля? «Уникальный почерк», — признался Уэйд. «Я с таким не сталкивался», — Брэк показал на экран. «Я искала информацию про цифру 4. Оказывается, на нее много исторических отсылок. Четыре времени года, стихии». «Садника апокалипсиса», — помогла Нина. «Пожалуй», — усмехнулась Брэк. Кент подошел к доске и постучал пальцем по нескольким точкам на временном графике. «Если он убивает 29 февраля, то у него фактически нет перерывов». «То есть», — растерялся Бакстон, — «между инцидентами большой промежуток». «Подозреваемый нападает каждый високосный год. Если наш субъект совершил все восемь убийств, то он не пропустил ни одного раза». Слова Уэйта прервали наступившую тишину. «Как минимум два дела, связанные однозначно, совпадают отпечатки подошв. Хочу своими глазами осмотреть свежее место происшествия, так лучше поймем, с чем имеем дело». «Он почему-то дважды избирал мишенью Феникс», — напомнила Брэк. «Там произошло первое и последнее убийство, если, конечно, начало было 28 лет назад». «Зачем он вернулся к исходной точке?» — недоумевала Нина. Уэйт обратился к Бакстону. «Давайте проверим прямо сейчас». Босс чуть приподнял брови. «Завтра у всех занятия по стрельбе в учебном центре». Тренировка была финальным аккордом в экспериментальной программе, над которой Бакстон корпел уже четыре месяца. Он планировал создать особую команду. Уэйт и Кент работали профайлерами в ОПА, Брек на длительный срок перешла к ним из отдела киберпреступлений. Онину взяли из Вашингтонского офиса ФБР. Обычно агенты держались в одной отрасли, но Бакстон убедил начальство бюро испытать в деле уникальное гибридное подразделение и поручить ему работу на месте, а не в тесных рамках офисов УПА. В случае успеха по стране собирались открыть несколько таких формирований. Ну а провал означал крах карьеры Бакстона. Ладно. «Перенесу тренировку на выходные», — вздохнул босс. Брек, похоже, открыл очередную вкладку. «Прямых коммерческих рейсов до Финикса немного», — сообщила она, водя мышкой по столу. «Мест уже не осталось. Попробую найти вариант с одной-двумя пересадками». Нина ненавидела ожидания, а уж в аэропорту она взглянула на босса. «Учитывая серьезность положения, вы могли бы выбрать другой способ». «Профайлеры УПА летают только коммерческим рейсом», — отрезал Бакстон. «А мы не профайлеры». Нина жестом обвела присутствующих. «Мы — новая гибридная группа». Босс едва сдержал улыбку. «Не забывайтесь, агент Геррера».